Глава 20. Элисон и Сэм ехали по двум полосам, разгоняясь до скорости выше нормы. Кайл и Брайан не отставали, умудряясь проскакивать на жёлтый сигнал светофора. Восточная улица была почти пустой. За следующим поворотом находился центральный парк. Время уже приблизилось к часу ночи. Фары осветили ворота. Сэм и Элисон оставили мотоциклы и побежали, не дожидаясь парней. Хотя Элисон всё равно чувствовала их присутствие. "Почему фонари не работают?" спросила Элисон. Только у воды горели специальные сооружения из цветов, которые были нужны больше для украшения, а не отдавали голубым и очерчивали водную границу. Места с большим скоплением деревьев напоминали густую тёмную чащу. Покоже Элисон пробежала дрожь. Центральный парк почему-то напомнил ей Терру. Почему Элсон чувствует присутствие смерти? Сэм тоже почувствовала её, поэтому в следующую секунду она применила свою силу и ускорилась. За считанные секунды силуэт Сэм исчез из виду. Остальные старались не отставать. Пробежав за Сэм долгую минуту, все четверо остановились. На большой поляне центрального парка стояла Сара. Распущенные волосы еле доставали до лопаток. На ней была светлая пижама. Босые ноги утопали в жёсткой траве. Ужасно было не это. Вокруг неё кружили келумы, не меньше 10. Элисон окутала свои руки фиолетовым свечением, готовясь напасть. То же сделали Сэм и Кайл. Сара Сэм продолжала звать свою подопечную, но Сара будто не слышала её. Девушка медленно начала поворачиваться к ним, и тогда они все заметили закрытые глаза. Она спит. Спящая девушка прошла несколько улиц, чтобы попасть в центральный парк, и всё это время её окружали келумы. В парке стало ещё темнее, чем раньше. Подул холодный, пронизывающий ветер. от которого задрожало тело. Келумы зашипели и закружились вокруг Сары. Прочь от неё, закричала Сэм. Келумы, словно испугавшись, устремились в разные стороны и исчезли в темноте. Именно тогда наступил ужас. Вместо них из темноты полезли красы, и их жестокий смех смешивался с гулом ветра. казалось, что симфония этих звуков поднялась из самого ада. Иерархия в аду оставалась загадкой для ангелов. Они знали, что красы стояли гораздо выше в пищевой цепочке, чем келумы. Да и первые пистрили различными видами. Существовали водные демоны, огненные, демоны соблазна, отчаяния, злости. У каждого была своя роль. которую они играли внизу и на земле. Если умудрялись прорваться через защитный слой, который поддерживают создатели. А ещё были высшие демоны, которые редко поднимались на поверхность. Даже Коул и Лана никогда не видели их. Сэм рванул к Сарии, но чёрная плеть с маленькими шипами окутала её руку. Не так быстро, красавица. Сэм повернулась и увидела демона с бупырчатой кожей и лысой головой. Вторую руку охватила другая плеть, вся в огне. Девушка с пылающими волосами вззашипела что-то на языке демонов. Когда они оба потянули свои плети в стороны, Сэм почувствовала жгучую боль, разливающуюся по рукам. Она рванула на себя огненного демона, а Элисон в этот момент напала на другого. Шипение продолжало раздаваться со всех сторон. Красы вылезали медленно, словно оценивая обстановку. Рука демона попыталась схватить Сэм за шею, но вдруг резко остановилась. Помимо волос, полыхали глаза. Они были ярко-красными и искрящимися. Демон присел на корточки, а потом подпрыгнул и перелетел через Сэм, падая на другого огненного демона, который почти подобрался к Сари. Беги, Сэм, закричал Кайл, воспользовавшись своей силой. Звёзды перестали светить над Нью-Йорком. Даже огоньки у воды потухли, погружая центральный парк в кромешную тьму. Тьму, из которой Красы будут продолжать лезть, пока у них есть силы бороться с Полем создателей. Сэм бежала так быстро, что взгляд не мог сфокусироваться на чём-то одном. Она схватила Сару за руку и сильно потрясла за плечи. Сара? Сара? Секундная тишина. Пустые глаза начали бешено моргать, а потом её подопечная наконец-то проснулась. Сэм? Что? Что происходит? Сара вскрикнула и повалилась на землю, когда из-под земли вылезла костяная рука и потащила Сару за собой. Сэм потянул её обратно, а потом выстрелила синим светом в то место, откуда появился демон. Рука рассыпалась. Я ничего не понимаю, Сара не могла скрыть дикий ужас, оглядываясь по сторонам. Она ничего не помнит, даже не помнит, почему оказалась здесь. Но Келумы привели её сюда. Зачем? Неужели это была ловушка для неё? Беги к Брайну, слышишь? И спрячьтесь где-нибудь. Она быстро закивала и босиком побежала по холодной земле. "Сэм!" крикнула Элисон. Сэм повернулась и увидела, как её подругу прижали к земле. Она сбила демона своим весом и упала с ним рядом, а потом что-то острое пронзило голову чудовища, когда мокрые щупальца полезли из его рта. Кайл оттолкнул тело Краса. которая тут же превратилась в тёмную пыль и рассеялась. Сэм уставилась на небольшой клинок в его руках. "Что это?" спросила Элисон. "Оружие земных. У вас такого нет?" Сэм отметила, с каким соблазном на этот клинок смотрела Элисон. Лёгкая тряска прошла по земле. Хранители повернули головы и увидели, как тёмные порталы закрываются. Значит, это все крысы, которые успели пройти в их мир. Демоны разных видов надвигались на них. Их тут около 15, подытожил Кайл, крутанув в руках клинок. Разделимся или будем надирать задницы вместе? Вместе. Отлично, сказал Кайл, стаскивая с себя куртку. Предлагаю начать вон с того, с двойной головой. Не нравится мне его взгляд. Девушки кивнули и, посмотрев на убегающих Брайана и Сару, ринулись в бой. Брайан бежал за Сарой, наблюдая за ней и периодически оглядываясь назад. Чутьё подсказывало, что погони нет, но нельзя терять бдительность. Ему было легко поддерживать дыхание после длительных тренировок. А вот цара не совсем приспособлена для таких длинных дистанций. Они остановились на полпути, потому что девушка зацепилась за корень, и едва не полетела на землю. Я больше не могу. Стон сорвался с её губ. Брайан присел на колени. Думаю, я разбила себе колено. За её спиной послышалось едва слышимое шипение. Я не хочу поворачиваться. Брайан закусил губу и поднял голову. К ним бежали два демона. Адреналин ударил в голову. Брайан схватил Сару на руки и продолжил бежать. «Замолчи!» — предостерег он Сару, когда та собралась возмущаться. «Будешь жертвовать с собой в другой раз. Одну я тебя не оставлю». Брайан всегда тепло относился к Саре. Они были изгоями университета из-за людей, которые возомнили себя лучше их. Они редко разговаривали. У них не было общих лекций, да и учились они на разных курсах. Но когда они встречались взглядами в коридорах или столовой, их беззвучная поддержка превращалась в глоток свежего воздуха. Впереди показались водные огоньки, а потом мост. Брайан пробежал по нему, спустился по скрытой тропинке вниз возле большого старого дерева, и скрылся под каменной дугой. Брайан высунул голову из укрытия и осмотрелся. Лёгкий ветер колыхал листву на деревьях, а гнездани частично освещали парк. Были слышны сигналы автомобилей и крики гуляющих людей. «Брайан!» Он опустил голову и посмотрел на Сару. «Что такое?» В свете водных фонариков Она была похожа на нимфу. Синие лучи падали на её лицо и тело. Сара вся тряслась. Только сейчас Брайан понял, что это вызвано не только страхом, но ещё и холодом. Брайан наклонил голову, чтобы пройти под мостом к Саре, и стянул с себя куртку с меховой подкладкой, чтобы накинуть на её плечи. "Я не" расслабся. ответил Брайан и рухнул рядом, не забывая прислушиваться к шорохам над их головами. Журчание воды действовало успокаивающе, но адреналин всё ещё бурлил в крови. Брайан ещё никогда не бегал, чтобы спасти свою жизнь. Сара подтянула к себе колени и посмотрела наверх. Нес моста был покрыт мокрым мхом, с которого капала вода. Вокруг пахло сыростью. но лучшего убежища они не могли себе позволить. У них же всё хорошо? Да, спросила она. Брайан молчал слишком долго. Да, наконец ответил он, надеясь не выдать дрожь в голосе. Это всё из-за меня. Не говори так. Я пришла сюда, потому что Брайан поднял голову, В глазах Сары застыл стыд. Сэм просила держаться подальше от Келумов, но они приснились мне и позвали. Вряд ли я бы пошёл по зови меня, демоны. Сара повернулась к нему. Они не выглядели как тени, понимаешь? Не совсем. Сара тяжело вздохнула и положила голову себе на колени, закутавшись в куртку Брайана. Не думал, что мой последний год в университете станет таким насыщенным. Ты не рад, правда? Этому можно радоваться, усмехнулся Брайан. Я рада. А я никогда не смогу понять тебя. Ты бы понял, если бы жил с моей бабушкой. Бренн догадался, что бабушка Сары могла быть такой же, что Сара чуть ли не с самого детства знала обо всех этих ангелах и демонах. Она совсем не испугалась, когда Сэм рассказала ей всю историю. Сара была храбрее, чем Брайан, потому что приняла себя такой, а он не мог. Ему хватало странностей Бриттани, а тут еще он сам оказался. Их тела напряглись, когда над мостом раздался бег. Брайан скачал на ноги и закрыл с собой Сару. «Ты побежишь, если я тебе скажу». она стремительно закивала и тоже попыталась подняться. Он облегчённо выдохнул, когда из-за поворота показалось лицо Кайла. Чёрт бы вас побрал, прорычал Брайан и отошёл в сторону. На мосту стояли Сэм и Элисон, озираясь по сторонам. "Кайл, у тебя всё лицо в крови", воскликнула Сара за его спиной. Брайан снова посмотрел на девушек. Их лица тоже были залиты кровью и чем-то ещё. чем-то липким и явно неприятным. Сэм спрыгнула на землю и впихнула Брайану какой-то серебряный клинок. Скажешь что-нибудь про мой вид, вырву все волосы. Элисон спустилась за ней. Кончики волос были опылены из-за битвы. Не переживай, произнесла она, увидев взгляд Брайана. Они отрастут к завтрашнему утру. А демон, который сделал это, Булькает где-то на дне озера. Твои волосы это последнее, о чём я буду волноваться. Элисон кивнула и нагнулась, чтобы проверить Сару. Мы должны уходить, сказал Кайл. Они могут нас найти. Пойдём вдоль берега, предложила Элисон. Оставаться в тени опасно. Это их территория, а нам нужен свет, много света. Кайл хотел поддержать Сару, Но Брайан предложил свою помощь. Он чувствовал себя самым бесполезным участником этой команды. Земля была немного под наклоном, поэтому идти удавалось с трудом. Сэм шла впереди и в какой-то момент наступила на мокрый участок. Её нога соскользнула в воду. "Твою мать", ругнулась она. Сэм скорчила гримасу и затрясла ногой, разбрызгивая воду в разные стороны. Откуда-то резко повеяло холодом. Демоны нашли их. Брайан понял это, когда грудь пронзила резкая боль, а потом их с Сарой отбросило в разные стороны. Он упал на широкую тропинку, ударившись головой о землю, а Сара осталась лежать на другой стороне небольшой реки. Паника сдавила лёгкие. Сара Закричала Сэм бешенным взглядом осматриваясь по сторонам. Они отошли слишком далеко от моста. Сэм ни за что не успеет добежать до него и добраться до Сары, даже со своей силой. Брайан поднялся на ноги, когда по воздуху поплыли маленькие красные огоньки. Он стоял дальше, чем Сэм, Кайл и Элисон, но слишком поздно крикнул им. Огни начали расти, пока из них Не посыпалась сверкающая пыль. Что за? начала Элисон, но тут их тела согнуло пополам. Брайан подбежал к Кайлу, когда тот упал на бок. На его лице отразилась болезненная гримаса. Скулы свело, а взгляд забегал по Брайану. Что я могу сделать? спросил он у Кайла. Беги. Брайан отшатнулся и рухнул назад. коснувшись рукой странной пыли, которая парализовала остальных. Он пристально всмотрелся в искры, летящие в разные стороны. Внезапная мысль ударила в его голову так неожиданно, что Брайан даже вскочил. Пыль всё ещё осталась на его пальцах, но он не чувствовал изменений. Эта пыль действовала только на хранителей. Брайан спустился вниз, когда за спиной увидел Красов. Они бежали к ним со всех сторон. Только Сара стояла одна, и её испуганное лицо предало Брайан ну сил. Он ещё не добежал до воды, когда чья-то рука схватила его за ногу. "Даже не думай об этом", почти прорычала Элисон через нестерпимую боль. Она вжалась в землю руками, тело трясло, по лицу стекали капли пота. Она задыхалась от пыли. Но всё равно пыталась остановить его. Я должен помочь Саре. Это опасно. Брайан не слишком воспитанно оттолкнул руку Элисон и прыгнул в воду, заглушив её крики. Связь между ними просила его остановиться, вернуться и бежать в безопасность. Брайан подавил её. Холод быстро достиг костей. Мельком он увидел Как Сара поспешила к нему в воду, но тут как тистая лапа схватила её за горло и начала тащить назад. Сквозь крики были слышны стоны хранителей. Брайан доплыл до середины. Нет. Он не может так просто сдаться. Демон продолжал тащить Сару за собой. Она вырывалась, пытаясь развернуться и ударить его. Эта скромная девушка была такой храброй. Брайан почувствовал землю под ногами и вскочил. Мокрая одежда тянула его вниз, а сердце заколотилось от страха и ужаса. Брайан почти добежал до Сары, но демон, тащивший её вниз, резко оттолкнул её и набросился на парня. Острый коготь вонзился в руку, словно раскалённый металл, и Брайан не смог сдержать глухого стона. Брайан нащупал большой камень свободной рукой. И со всей силы ударил демона по голове. Что-то густое брызнуло ему в лицо. Оттолкнув демона, Брайан поднялся, и в этот момент Сара с разбегу врезалась в него. Приятный белый свет ударил в глаза. Брайан сжал руки Сары и притянул её к себе ещё ближе, чувствуя в этом жизненную необходимость. Невероятная сила разошлась от их сплетённых рук. в разные стороны. Свет. Он нёс в себе столько добра и спокойствия. Брайан ещё никогда в жизни не чувствовал такого тепла внутри. Что-то мощное вырывалось из его сердца и боролось с тьмой, которая обступила его и остальных в этом парке. Все фонари внезапно засветились. Стало так ярко, как днём. Тела Брайана и Сары затряслись, а когда их руки разомкнулись, послышался звук лопнувшего стекла. Все фонари взорвались и снова погрузили парк в кромешную тьму. Брайан и Сара рухнули на землю. Тяжёлое дыхание смешалось, давление в лёгких не позволяло поднять голову. Брайан знал. Он понял, что в парке не осталось ни одного демона. Сэм и Элисон вернулись глубокой ночью. Кайл взял на себя обязанность доставить Сару и Брайана домой. Сэм пыталась возразить, но ей пришлось признать, что она может доверить ему жизнь своей подопечной. Чтобы скрыть раны, девушки применили свет своей ауры, который замаскировал доказательства того, что они были в центральном парке. Этот свет Всем никогда не забудет, каким ярким он был. Она видела, как Сара побежала к Брайну на помощь, и когда они соприкоснулись, эта потрясающая энергия двух создателей спасла им жизни и вернула Красов обратно в ад. Свет разлетелся над всем парком широкой волной, превратив ночь в день. Когда эта энергия прошла через хранителей Они почувствовали, как адская сила, державшая их под контролем, отступила, пока не исчезла совсем. Сэм коснулась груди, где она всё ещё ощущала тепло. Их создатели защитили их. От этой мысли мутило, но внезапное воодушевление не отпускало Сэм. Они их спасли. Использовали свои силы, чтобы защитить хранителей. К сожалению, Элисон её мысли не разделяла. Всю дорогу домой подруга молчала, только изредка отвечая на её вопросы. Сэм понимала, что именно гнетёт Элисон, но говорить об этом сейчас не стоило. Когда входная дверь открылась, Сэм и Элисон быстро переглянулись. Остальные члены семьи вернулись. Девушки натянули на себя домашнюю одежду и специально растрепали волосы. Хвала небесам, воскликнула Лана, когда они спустились в столовую. Женщина поспешила к ним и крепко обняла. С вами всё хорошо. Домина пообещала высечь нас за то, что мы не пришли? пошутила Сэм в своей привычной манере. Они должны были присутствовать на церемонии прощания ангелов. Нет, ответил Ючи. Церемонию пришлось прервать. Сегодня ночью в нескольких местах в Нью-Йорке открылись порталы, и красы разбежались по городу. Никто не пострадал? спросила Элисон. Они не подозревали, что красы появились не только в Центральном парке. К счастью, нет, ответила Ларис. Но мы очень озабочены этим происшествием. Особенно нас интересует Центральный парк. Почему? Тихо спросила Элисон, когда мимо неё прошла Люси и уселась на высокий стул. Кроме энергии красав там осталась другая энергия, очень сильная. Энергия создателей, продолжил Кристофер. Вы хотите сказать, что Элисон не успела договорить, как вдруг в столовую вбежал Лекс. Полыхающие глаза метались от хранителя к хранителю, пока он не указал пальцем на девушек. Вы двое. Я знаю, чем вы занимались этой ночью. Сэм почувствовала, как живот скрутило в тугой узел. Лекс, мы нет. Я могу понять, что вы не убрали все диски на место и даже не выключили фильм, но съедать мои любимые чипсы? Сэм покосилась на Элисон. Они еле сдержали облегчённые вздохи. Мы можем объяснить, снова начала Сэм. У меня нет к тебе вопросов, Сэм. Ты любишь сыр, а не бекон. А вот ты? Он снова ткнул пальцем в сторону Элисон. Всегда ешь эти чипсы со мной. Я знаю, что ты их съела. Будет трудно объяснить Лексу, что его чипсы съели земной хранитель и подопечный Элисон. Поэтому девушка просто опустила взгляд в пол и извинилась. Лекс фыркнул и исчез за поворотом. А Ларис отправил Элисон и Сэм спать, извинившись за такое громкое возвращение. Они ещё раз уточнили все подробности, но их оказалось не так много. Эриас объявил о вторжении в Нью-Йорк, и все хранители распределились по разным точкам. Нескольких они отправили обратно сами. Другие ушли. Про центральный парк А Ларис говорить не хотел, потому что сам не понимал, Откуда там могла взяться сила создателей? Эванжелин бросила что-то напоследок и поднялась в свою комнату. Гоняться всю ночь по Нью-Йорку мне не катит, сказала она перед тем, как закрыть дверь. Элисон махнула в сторону своей комнаты, и они с Сэм зашли туда, закрыв за собой дверь. Пойдём завтра в парк, спросил Сэм. Да. Я хочу посмотреть, что там произошло. Городу придётся потратить много денег, чтобы восстановить всё освещение. Тебе весело? А тебе не очень? Сэм подняла бровь, когда Элисон нахмурилась ещё больше. Не говоря ни слова, она подошла к краю кровати и легла, повернувшись спиной к Сэм. Они не могли уснуть, но и говорить не стали. В головах у каждой были свои мысли. и мнение насчёт призащечва. Новое утро выдалось солнечным и тёплым. Птицы щебетали на крыше дома. Лёгкий ветерок колыхал кустарники вокруг бассейна, а со стороны моря слышался звук волн, ударяющихся о берег. Дома осталась Лана. Когда Сэм и Элисон попытались уйти, не поев, она силой затащила их в столовую и накормила. Элисон пыталась скрыть тошноту. Когда они вышли из дома, она прищурилась от яркого солнца и нацепила очки. В машине Сэм всегда весила свежитель воздуха со вкусом апельсина, а в бардачке валялось несколько упаковок жвачек разных видов. "Думаю сегодня прогулять университет", вдруг произнесла Элисон. Сэм не повернула головы, чтобы посмотреть на неё. Решила начать нарушать университетские правила? Не думала, что ты такая плохая девочка. У меня сегодня занятия в танцклассе, а потом тренировка с Меддисон. Не уверена, что буду готова терпеть её разговоры весь день. Сэм промолчала. Ты ничего не скажешь? Что ты хочешь услышать? спросила Сэм, поворачивая к центральному парку. Уже взрослая девочка. Сама решай. Автомобиль припарковался возле тротуара, и Сэм заглушила двигатель. "Если это реальная причина", сказала она перед тем, как выйти из машины. Зубы Элисон заскрипели от давления. Когда она вышла, Сэм уже шла далеко впереди. Она старалась не вмешиваться во всё, что творилось внутри Элисон, и сейчас тоже не собиралась. Когда они добрались до того места, где была найдена Сара, У них перехватило дыхание. Вся поляна была покрыта тёмной материей, из которой сочился густой чёрный дым, как в тере. Но этот лес находился далеко от города, а парк в самом его центре. Ад начинал захватывать город изнутри. Девчонки, Элисон и Сэм повернулись и увидели Коула. Он что-то сказал другому хранителю и пошёл к ним. По территории парка ходило много земных и небесных. Они осматривали парк и делали соответствующие пометки. Решили проверить всё сами? с довольной ухмылкой спросил он. Вы удивлены? мисьма ответила Эльсон. Здесь совсем нет посетителей. Да, парк закрыли. Некоторые люди посодействовали в этом. Сотрудничество между хранителями и людьми, не являющимися создателями, было не запрещено. Для исполнения многих задач им была нужна поддержка людей. Главное, чтобы количество осведомлённых не нарушило баланс в природе. Тьма и свет всегда должны находиться на одном уровне. Если одна из сторон перевесит другую, произойдёт восстановление. Если кратко, Чем больше людей играет на стороне ангелов, тем больше жертв могут заполучить демоны. Это называлось балансом рая и ада, и его нельзя было нарушать. Ты здесь один? спросила Сэм. Со мной ещё Эви. Он указал на девушку. Она не очень-то помогает, но пусть лучше будет здесь, чем скучать в армии. Эви не любила участвовать в жизни Армы. У неё когда-то были подопечные, и она хотела встретить того самого, который примет свою силу и сможет вознестись в Ауксилиум, город создателей. Годы стараний не окупились. И Эванжелин попросила поменять род деятельности, став одним из хранителей, которые сотрудничали с людьми. Боюсь, эта часть парка будет закрыта в ближайшее время. Да низся до неё голос Коула. Но мы попытаемся исправить всё это. Они не исправят это. Не смогли спасти Терру, которая уже наполовину погряз в тьме. Сэм тяжело вздохнула, а Элисон попыталась улыбнуться Коулу. Он попрощался с ними, и Сэм снова посмотрела на Эви. Тани сводилась с неё петливого взгляда. Не дай бог, эта заноза что-то заподозрила. Подбросишь меня домой? спросила Элисон, когда они вышли из парка. Без проблем. Сэм включила своё любимое радио, по которому всегда крутили альтернативный рок, и сделала немного громче. Он не должен был делать этого, сказала Элисон, когда они съехали на их улицу. Благо, Сэм сразу поняла. о ком шла речь. «Не должен был спасать Сару или перечить тебе?» «Я должна защищать его, а не он меня». «Но они с Сарой защитили нас», спокойно ответила Сэм. «Ты не можешь наехать на него только по этой причине». Эллисон поджала губы и уже дернула за ручку, когда машина остановилась, но голос Сэм заставил ее зависнуть. «Просто не переборщи с ним сегодня». Эллисон посмотрела на Сэм. «Это моя фраза. Именно ты всегда перебарщиваешь». Сэм пожала плечами и натянула на глаза очки. «Ты только недавно наладила с ним отношения. Не ружь их из-за того, что было вчера». Эллисон знала, что может перегнуть палку. Она сидела дома, пока мысли не стали назойливо заполнять сознание. «Я не могла перегнуть палку. Был почти вечер, и Элисон больше не могла ждать и терпеть. Одно короткое сообщение и название места запустили череду событий. Дорога прошла как в тумане. Все мысли пропали, оставив только сомнения. Элисон было жалко, что она не могла пересилить себя, сделать вид, что события в парке никак на неё не повлияли. Тревога небесного хранителя Была сильнее всего, что Элисон когда-либо испытывала. Увидев Брайана бегущего к Саре, она вспомнила, какой жестокой могла быть судьба. Элисон стояла возле машины в ожидании подопечного. Закатное солнце играло с её длинными волосами. На небе стали появляться первые звёзды, и Элисон потянулась к ним рукой. Любимая чёрная куртка с ремнями и толстовка согревали и дарили тепло. Услышав звук работающего двигателя, девушка повернула голову, и её сердце пропустило быстрый удар. Брайан припарковал мощный мотоцикл у тротуара. Стоило поблагодарить, что он вообще приехал. Элисон знала, что недалеко был тренажёрный зал, которым Брайан обычно занимался. Дорога сюда не должна была занять много времени. Что случилось? Глаза Элисон медленно переместились от мотоцикла к нему. Нам нужно поговорить. Брайан обеспокоенно взглянул на Элисон. Ты в порядке? Её глаза расширились от удивления. Брови взметнулись вверх так же быстро, как и злость, которая теперь распространялась по всему телу, задевая самые чувствительные места её души. Нет. Она не сможет это контролировать. Ты спрашиваешь, в порядке ли я? Именно это я и спросил. Вчерашняя ситуация, Брайан. Он усмехнулся и наклонил голову вбок, держа руки в карманах кожаной куртки. Массивная фигура возвышалась над Элисон. Ты хочешь обсудить что-то конкретное? Ты вообще осознаёшь то, что вчера сделал? Я сделал то, что было нужно. Скулы Брайана напряглись. Эллисон была настроена серьёзно. «Ты просто полез туда, когда я попросила тебя этого не делать. Мои слова были пустым звуком для тебя?» «У меня не было другого выбора», — сквозь зубы процедил Брайан. «Я сделал это, потому что был должен. Разве нет?» «Как мы с Сэм можем защищать вас, если ты отдельно от нас решил следовать своим дурацким порывам геройства?» Руки Брайана сжались в кулаки. Ты действовал необдуманно. Сара чуть не умерла, Элсон. Я знаю. Но ты всё равно меня отчитываешь. Я думал, что хранители должны поддерживать своих подопечных. Элсон не ответила. На моём месте ты поступила бы так же. Будь я на твоём месте, Я бы попыталась спасти две жизни, включая свою, зная, насколько я важна этому миру. Брайан сухо засмеялся, закрываясь от неё. Ты думаешь, что это всё шутки? Лицо Брайана стало непроницаемым. Он видел всё негодование, злость и обиду, которую испытывала Элисон. Он чувствовал её, чувствовал все эти эмоции. А ты злишься, потому что я просто не послушал тебя? Элисон была готова задохнуться от возмущения. Я твой хранитель, к которому ты об этом я не просил, рявкнул Брайан. Хранители, создатели, весь этот бред, который не имел ко мне никакого отношения, пока вы не появились. Я не собирался быть чьим-то подопечным и слушаться приказов маленькой девчонки. которая возомнила, что может указывать мне. Эти слова были словно удар по лицу Элсон. Она отшатнулась от Брайана, нахмурив брови и не верея своим ушам. Холодный ветер охладил её бурлящую кровь, эмоции будто бы и не было. Элсон слегка поёжилась, прикрыв ненадолго глаза, и её сжатая челюсть расслабилась. Она находилась здесь только из-за беспокойства за Брайана. Поступила неправильно. Она знала. Но она также не могла удержать ноющую боль, которая почему-то разлилась в сердце. А я не собиралась умирать. Брайан вздрогнул. Элисон скользнула по нему своим опустошённым взглядом и направилась к машине. Ветер утих. Было слышно только лёгкое жужжание единственного светящегося фонаря. Элисон молча хлопнула дверью, завела машину и уехала, обдумывая, сколько всего потеряла и приобрела после своей смерти.